Глава восьмая. Жизнь пятая. Мозги в всмятку. Хрип умирающего человека, слышимый из рации, подействовал сродни эффекту разорвавшейся гранаты. Все забегали, заторопились по своим внезапно образовавшимся делам. Башмак зазирался по сторонам, явно выбирая место, где можно спрятаться от неожиданно образовавшейся напасти. Акула пули пролетел мимо назу дверь, по пути что-то крича о недоумках и срамной элите. А вот хозяйка, обхватив мой череп ладошками, отдала недвусмысленный приказ. «Охраняй меня. Разрешаю применять все свои умения. Твоя задача — защитить меня любой ценой». Я коротко кивнул, подтверждая получение приказа, и, схватив винтовку, активировал мерцание. Окружающее пространство привычно передернулось, а я как стоял, так и рухнул на пол от внезапно возникшей, раздирающей боли в голове. Казалось, что череп разбили, как скорлупу яйца, вылили жидкий мозг на сковородку и начинают медленно его прожаривать. Схватив бедную черепушку двумя руками, я попытался унять отбойные молотки, что беспрестанно стучали у голове, раздирая на фрагменты расползающуюся действительность. Секунд пять провалялся на полу, проводя нехитрые ментальные приемы по успокоению боли, и они хоть немного, но помогли. Я открыл слезящиеся от какой-то мутной жижи глаза и впервые за долгое время посмотрел на мир почти осмысленным взглядом. М да Мда. Угораздило же меня попасть под удар нимфы. В один из вечеров Шибер просветил меня в этом вопросе некоторых умений, специализирующихся на прокрутке мозгов фарш. Псиоников было немного, если брать общий процент умений по континенту, но они встречались. И умения нимфы как раз одно из таких. Доставалось это умение только особям женского пола и никак иначе. Дрянное умение у меня для него определений больше нет. Вернее, есть, но есть не только отборным матом о нем говорить. Так вот, у меня нимфы в народе не особо любят и стараются от обладательниц такого умения держаться подальше. Оно и понятно, кому понравится девица, способная одним только своим взглядом расплавить твои мозги. И ладно, если бы просто расплавить... Убийственных умений на континенте хватает. И никто от такого не шарахается. А вот когда из тебя могут сделать марионетку, починив чужой воле, вот тогда это всё. Алискапут и всем на выход. Ты будешь воевать на стороне врага, или вот так, как я, нажитая непосильным трудом, отдашь усиленно виляя хвостом, чтобы понравиться новой хозяйке твоей жизни. Ладно. Что вишенка-тварь последняя, это мы выяснили. И что эта тварь привела меня на заклание акуля, мы тоже выяснили. Кто наниматель и кто наемник, тоже вопросов не вызывает. Есть другой вопрос, а точнее два. Один второстепенный и в принципе не особо и хочется знать на него ответ. Так, просто для более общего понимания картины мира. И второй важный. Да настолько, что без ответа на него мне похоже не выжить. Перед глазами отсчитывал время таймер до наступления противофазы умения мерцания. И было до него еще очень долго. Нет, вот реально долго. Шагнул на новую ступень, характеристика «Ментальная сила» перевела на новый уровень и все умения. Теперь фаза мерцания составляла 24 секунды. Прорва времени, если задуматься. «Так о чем это я?» Голова по-прежнему гудела, и мысли путались. И пока меня снова не переклинило впускающего слюни идиота, необходимо что-то придумать по текущей ситуации. Что мы имеем на данный момент? Меня немного пустило, когда я активировал мерцание. Почему? Ответ тут может быть, как мне кажется, только один. Я в данный момент не особо принадлежу миру континента, как сказано в описании умения. Из-за этого свойства меня и ломает так сильно. Но как только мерцание встанет в противофазу, я снова захочу исполнять приказы этой сучки. Значит, что? Значит, надо ее грохнуть как можно скорее. Правильно? Вообще да, но опять же есть нюанс. Когда меня, падра с хромом, лишили сознания система написала, что уровень ментальной силы обычно нивелирует влияние чужих сил. И то же самое мне твердили Гайка Шибером, говоря о том что задранная да небо ментальная сила противостоит любому негативному влиянию на мозг и тело игрока. Проверим. А, собственно, что я теряю? Не получится, так наступит еще одна противофаза, и я снова обрету себя, и уж тогда точно исполню план А, то есть грохну эту суку, не задумываясь. Я еще никогда не пробовал увеличивать характеристику ментальная силы, даже не знаю почему. Хотя чисто ради эксперимента и мог бы это сделать. Что происходит с организмом, когда он супербыстр видел, а вот когда он суперментат? Нет. Надо исправлять. Вместе с ментальной силой думал усилить меткость и скрытность. Вполне себе очевидное сочетание. На противофазе буду скрываться и отстреливаться. Всё вроде логично. Снова посмотрел на таймер. Осталось 12 секунд до наступления противофазы мерцания. Ладно, нечего тянуть. Пора посмотреть на мир новыми глазами магия континента забрала положенные ей единицы маны на активацию менее усиление и я как будто выполванную реальность мир вокруг расцл новыми красками стоявшая рядом и смотревшая на меня вишенка окрасилась в светло красные тона не сама девушка покраснела а некий ореол вокруг нее который я видел от этого орела или, правильнее будет сказать ауры исходили волнообразные лучи того же светло красного цвета и упирались в оболочку сферы мерцания, которую я сейчас тоже видел отчетливо. в сферу, лучи, исходящие от вишенки, пытались впиться в мое тело, но бессильно растекались по серому мареву, что окружало меня. Продлилось такое состояние еще пару секунд, после чего лучи пропали, а в глазах девушки появился испуг. Вы получили временную способность к игнорированию внешних ментальных сил. Расчет игнорирования идет по совокупности множества характеристик, как ваших, так и противника, накладывающего воздействие. Система могла и не сообщать очевидное. То, что я освободился от аков нимфы, я и так чувствовал. И Вишенка это тоже поняла и, естественно, попыталась скрыться. Развернувшись, она бросилась к выходу, но брошенный мною рукояткой вперед убиватор. Сбил ее с ног, и девушка, завывая, покатилась по полу. Хорошо попал, бросал силой, не сдерживаясь. А ведь мой параметр силы сейчас такой, что и матерого лотерейщика с одного удара в нокаут отправит. Вот вишенка явно не просто так громко стонет. Я подошел чуть ближе и пожал плечами, рассматривая открытый перелом левой ноги. Бывает, что тут скажешь. Ладно, помирать барышня пока не собирается, вот пусть пока тут и полежит. А мне надо разобраться с моим чудозрением, проснувшимся от взлетевшей до небывалых высот ментальной силы. В моем случае до небывалых высот это 258 единиц. Самому страшно такой цифр становится. А вот если я некроз сейчас активирую, чего получится, а? Само себя спросил и сам же себя еле сдержал, чтобы не бухнуть умением куда-нибудь. Бухну, обязательно бухну, вот только цель сейчас подходящую найду и сразу испробую новые невиданные прежде возможности. А пока я проследовал к шкафу, внутри которого сверкала бледно-желтым светом аура башмака. Для моего нового зрения доски теперь не помеха. Абсолютно все, где присутствует хоть капля силы континента, теперь, видимо, для моего зрения. И преград теперь, для моего взгляда, практически нет. Я видел, как за домами в 30 метрах от меня толпа муров убивает топтуна, всаживая в него пулю за пулей. И еще я видел, как метрах в 20 от них притаилась элита. Да ни одна, там целый засадный полк из парочки руберов и пятерки кусачей засел. А ждут они все, пока люди полностью отвлекутся на атаку бегунов и печальных лотерейщиков, что напали на деревеньку совсем с другой стороны. Умные твари. Я всадил пулю в шкаф, направил ее точно в голову башмака и присел к поправить свою ногу вишенки После того, как спали ее оковы, она уже не видела меня в режиме мерцания поэтому мое появление ее изрядно испугало. Девушка попыталась отстраниться и отползти, но у нее это не получилось. Я резко опустил стопу правой ноги на ее правую лодыжку, послушался характерный хруст, и вишенка заорала от боли. «Ну, привет». мило улыбнувшись, я схватил ее за волосы и подтянул голову к себе. «Не работает магия-то, да? Вот ведь беда какая!» Покачал я головой, после чего впечатал Мила личика в дверной косяк. «Просто убей!» – простонала вишенка, выплевывая крововой смесь из зубов и десен изо рта. «А зачем мне так поступать? Как по мне, так любой труд должен быть оплачен. Ты вот потрудилась, меня сюда привела, ману потратила. А тебе не заплатили? Да и не заплатят уже. А это нехорошо. Неправильно это. Но ты не переживай, я оплачу все твои издержки. Я такой. Я за справедливость». И на последних секундах, до того, пока опять не ушёл в мерцание, перерезал ей сухожилие на руках и ногах. «Пока я буду разбираться с толпой муров вокруг, моя бывшая хозяйка никуда не должна убежать. Да и с собой покончить тоже не должна. Я ей ещё не все долги отдал». Вышел на улицу и более подробно оценил обстановку. Бегунов и перебили, и все силы оставшихся в живых муров стягивают в одну точку. «А вот это интересно». Рядом с акулой, светящимся чёрным светом, не спрашивайте меня, как чёрный свет может светить. Находился один интересный игрок, от которого с постоянной периодичностью расходились зеленоватые круги. И руки у этого игрока то и дело показывали в разные стороны. Да не просто так, а явно указывая на заражённых. Да это же сенс, наконец, дошло до меня. И этот гад меня не видит, как и было обещано дополнительным свойством умения. Как я это понял, тут все просто. Его круги проходят сквозь меня, совершенно не искажаясь. А вот, доходя до зараженных, они изгибаются, меняют цвет и частенько рвутся. Все-таки ментальная сила, задранная под потолок, это мощно. Я же теперь сам сенс. Да, странный и не особо правильный, но сенс. Тем временем муры открыли заградительный огонь по зараженным, и те, поняв, что их раскрыли, атаковали. Единым фронтом, выскользнув из своих укрытий, они понеслись в сторону бандитов. Только вот добежать удалось не всем. Акула вскинул руку вверх, и на пути движения мутантов выросло нечто. В моем зрении это выглядело как здоровенно абсолютно черный провал в никуда. Черная дыра. Такое название я дал этому умению. Довольно точное название, если судить по дальнейшим событиям. Кусачи, пробегающие мимо черного провала, будто притянутые неведомой силой, сворачивали со своей траектории и просто влетали внутрь него, пропадая там навеки. Всеобщего засасывания избежала только элита в мощном прыжке, преодолев зону притяжения умения. Вторым прыжком она влетела в толпу муров во главе с акулой, а уже в следующую секунду всех их накрыл просто громадный шар некроза. Все это время я не стоял на крыльце, а подбирался к месту событий. 30-метровый шар, разлагающий любой биологический объект внутри себя со скоростью 30 сантиметров в секунду, не оставил никому ни малейшего шанса. Я даже не стал отменять действия и умения ради возможности спасти лут из элиты. Просто стоял и смотрел сквозь серое марево, как за три секунды полностью испарились тела людей. Элита, дернувшись еще в первую секунду действия некроза, тут же повалилась на землю, все как я и предполагал. Споровый мешок твари не выдержал надругательства разложения и испортился вследствие чего, и сама элита померла. Такой вот финал. После исчезновения самой элиты я развернулся и направился к дому, где меня дожидалась вишенка. Мило ей улыбнулся, в ответ же вместо ожидаемой площадной брони до меня донеслось нечто похожее на скулёж побитой собаки. «Ну что ты, милая?» Ласково бери ее за голову, успокаивающе прошептал я. «Не бойся, для этого нет повода». Бояться надо было тогда, когда ты брала на меня заказ. После чего резким движением рук оторвал ей уши. Из глаз вишенки потекли слезы, и она начала умолять меня перестать ее мучить и просто убить. Только вот я останавливаться не собирался, не все долги еще оплачены. Ты пойми, я не садист. Аккуратно отрезая девушке века на левом глазу, менторским тоном объяснял я свою позицию. Просто в твоих руках огромная сила, и распоряжаешься ты ею, как последняя конченная мразь. Мне необходимо обезопасить себя и своих друзей, поэтому ты либо сломаешься и начнешь ссаться по ночам, вспоминая меня и даже не помышляя о нашем повторном свидании, либо воспалаешь местью и начнешь на меня охоту. Во втором случае я тебя уже так просто не отпущу». «Я вдруг сейчас осознал, что мне известны пути, как лишить человека рассудка путем причинения ему боли. Но это я с тобой проделаю только при нашей следующей встрече. Я ведь говорил, что я справедливый». «Цени». Я аккуратно разрезал ей низ живота от пупка до лобка и стал доставать из разреза кишки. Вытащив часть, положил ей на живот и затянул их на шее, при этом комментируя все, что делаю. И очень чётко следил как за пульсом, так и за состоянием зрачков девушки. Припадки на данный момент мне были ни к чему. Слышала ведь такое выражение «кишки на шею намотаю». Вот я сейчас с тобой такое и проделаю. Не переставая улыбаться, я стал оборачивать слизкие дурно пахнущие потроха вокруг её шеи. Вишенка уже никак не реагировала на мои слова. Она лишь изредка стонала, когда я причинял очередной вред её здоровью. Душить ее собственными кишками я, конечно же, не собирался. Очередной психологический прием, который сработал. Я это понял по меняющемуся пульсу и расширяющимся зрачкам девушки. Все, пора заканчивать. Коротким движением всадил клинок, нажав в височную кость, да так и оставил его там. Прилетел лог победы, только вот смотреть на него смысла сейчас не было. Пора заняться трофеями. «Метис, твою богодушу, мать, ответь уже!» Прилетело еще одно сообщение от совы, их скопилось уже немало, и пришла пора ответить. «На связи. Произошло нападение муров. Меня увела нимфа, она же убила гайку. Шейбера убил я. Принимай приглашение в группу, оценишь, где я нахожусь». «Как я понимаю, муры и нимфа мертвы. Да, ты все правильно понимаешь. Помощь нужна или сам до базара доберешься?» «Я пока не оценивал, сколько добра мне перепало, но думаю, все в одну машину точно не влезет». «Если особо заняться нечем, то можешь выдвинуться навстречу». «Так, стоп, машина. Я сама выдвигаюсь к тебе со всем нашим добром. Давайте-ка на точке где ты сейчас находишься, гораздо ближе, чем до базара. Так что смысла нет в стоп возвращаться. Ребята, как воскреснут, отпишутся там и будем решать по методу встречи». «Хорошо. Я тогда обоснуюсь тут немного». «Все. Выдвигаюсь». Соба ушла из эфира, я вместо того, чтобы заняться мародеркой, поспешил к выходу из деревни. Мне было жизненно необходимо проверить свой нестандартный дар сенса. Я добрался до выезда из деревни и уставился в чистое поле. Ничего вокруг, только пугало висит, да вороны на нем сидят. Нашел небольшой пригорок, поднялся на него и стал осматриваться по сторонам. Кругом одно только поле. Может, повезет? Достал пистолет, взятый у вишенки австрийский ГЛОК-21. Странный выбор для континента. Таким только от бегунов отбиваться, не всякого завалящего лотерейщика убить получится. У патрона данного пистолета, который нечастый гость в этих местах, хоть и высокое останавливающее воздействие, но довольно маленькое пробивное из-за низкой начальной скорости пули. А на континенте ценится именно пробивное, потому как броня на зараженных растет очень быстро. Я скоро отстрелял весь магазин в воздух и выбросил уже ненужный пистолет в сторону. Теперь ждем. Может, кто из мутантов рядом ошивается и прибежит на шум. Пистолетный выстрел для них приманка, что надо. Если услышат, точно прибегут. Мне повезло, меня услышали. На грани видимости зажглись три оранжевых силуэта. Я сразу навел на это место винтовку. Так, расстояние 800 метров. Неплохо. Два бегуна и один очень уж матерый лотерейщик, практически топтун, о чем явно говорили его начавшие изменяться ноги. «Ага, вот ты-то, голубчик, мне и нужен!» Кивнул я, глядя, как кузнечик местного мира несется ко мне со всех ног. «Беги-беги!» – усмехнулся я, бросая взгляд на счетчик умения мерцания. Ни одно из активированных ранее умений я не отключал и потому был готов практически ко всему. Бегунов я снял еще на подходе двумя выстрелами, после чего стал отходить к деревне. Отходил не торопясь, так что было трещик, меня точно из виду не потерял. А тот о таком даже и не думал. Нагонял меня он быстро, бесперестанно урча, радуясь, что очень скоро вонзит в меня свои зубы. Когда до мутанта оставалось чуть больше трех метров, у мерцания настала основная фаза, и я пропал для окружающего мира. Причем пропал качественно, звуков не издавал, запахов тоже. Единственное, почему меня можно было выследить, это следы. Их я оставлял, но так как я не двигался, то и лотерейщик полностью меня потерял. Издав очень уж протяжное урчание, он начал быстро-быстро крутить головой в разные стороны в тщетных попытках высмотреть внезапно ускользнувшую добычу. «Бедолага!» — хмыкнул Явский два винтовку к плечу. Мы добрались до начала деревни, куда мне и надо было, и пришла пора приступать к основному плану. Первым же выстрелом я прострелил трещику правое колено, да так, что его полностью разорвало. Мутант, не выдержав такого издевательства, повалился на земь и, яростно перебирая ногами, стал уползать от деревни обратно в поле. «Шустрый какой!» – подвился я, простреливая ему поочередно локти на обеих руках. Естественно, сами руки при таком способе обездвиживания отделились от тела заражённого. «Мда, печальное зрелище, но это всё ради науки». Я дождался, пока снова обрету плоть для мира континента. Подошёл к твари и привязал небольшой кусок репшнура за здоровую ногу. Всё это время тварь пыталась извернуться и укусить меня, но, словив от меня прямой по черепу лотрещик, на некоторое время успокоился и дал мне доделать задуманное действие. Взявшись за другой конец шнура, я поволок находящегося в бессознательном состоянии лотрещика к ближайшему дому того материала по дороге, он постоянно цеплялся за неровности и приходилось отвлекаться, но брать его на руки и нести я не собирался. Всё-таки не собачонка какая, и если он начнётся и задумает откусить чего, я могу и не успеть среагировать. Доволок до дома и, раскрутив верёвку с болтающимся на одном её конце мутантом, запустил того в окно. Проломил стекло и часть оконной рамы заражённый влетел в дом, так и не приходя в сознание. Для чего мне все эти фокусы? Да все до того же. Ореолы от биологических тел с манной внутри я мог уловить на том же расстоянии, что видел и обычным зрением. Мне надо было знать, как далеко я смогу увидеть через препятствия. В предыдущем бою выяснилось, что на 50 метров я вижу, но мне надо знать точно. И был еще один вопрос. А что если между нами стены не одного дома, а двух? Или даже трех? Вот для этих целей я и собирался использовать лотерейщика. Отошёл от дома на десяток метров. Вижу прекрасно. Оранжевый ореол виден без помех. С такого расстояния я могу даже различить изгибы тела. Отошёл ещё на десяток метров, ситуация не изменилась. Теперь эксперимент с количеством препятствий. Зашёл за ещё один дом, и аура лотерейщика пропала совсем. Вот блин. Произошло то, чего я так усиленно опасался. Количество преград напрямую влияет на моё новое зрение. М да Как я и говорил ранее, хреновый из меня сенс. Я дошёл до дома, где находился уже пришедший в себя лотерейщик, зашёл внутрь и одним движением отсёк ему голову и эрихоном. Поставил на стол, вскрыл споровый мешок, выгреб содержимое и, не глядя, запихнул специальный пластиковый мешок. После прогулялся до остальных трупов и вскрыл мешки им. Трофеев набралось немного, жалкие крохи, но копейка рубль бережет. Время есть, я никуда не тороплюсь, жизни ничто не угрожает, так почему бы не пособирать копейки. Из всего транспорта, которым располагали муры, я выбрал себе небольшой грузовичок трехтонку. Проходимый, не слишком габаритный, но с большим багажным отделением. То, что мне на данный момент необходимо. Сложил в него все оружие и боеприпасы, что собрал с бандитов. Получилась знатная коллекция. Только вот патронов к своей винтовке я не нашел. Не особо ходовой патрон у меня используется, это я про обычный калибр 9.39. А если говорить про бронебойные, так вообще редкость несусветная. На континенте самый топ это калибр 12.7 и 14.5 мм. Естественно, бронебойные, потому как завалят почти 90% всех встречаемых тварей но остальные 10, это просто не повезло повстречать элиту или ещё кого похуже. Покончив со всеми делами и ещё раз всё осмотрев, я наконец выключил мерцание. Маны у меня много, но её запас всё же не бесконечен, а мерцание отбирало 18 единиц в минуту. Тут никаких запасов не хватит. Единственное, что я не отключал, это усиление. С его поддержанием проблем не было никаких, всего одна единица в минуту а общая регенерация у меня 138 единиц в час. Я выбрал подходящий дом, занёс кое-какой запас еды и, усиленно работая челюстями, начал просматривать логи боя. Красных я завалил немало, от этого гуманности мне прилетело чуть больше тысячи единиц. Но самым жирным куском в начислении оказался акула. А как может быть иначе? Ведь по уверениям системы у него гуманность великая, отрицательная. Сколько душ загубил этот выродок, я не представляю. Да это и не важно. Главное, что я спустил ему счетчик жизни на одну единицу. И если встречу с ним еще раз, то сделаю то же самое. А я с ним встречусь, гадалки не ходи. В ходе боя проявлена высокая скрытность и запредельный уровень ментальных сил. Получено 6 очков к прогрессу физической силы. Получено 1876 очков к прогрессу ментальной силы. Получено 1023 очка к прогрессу скрытности. Получено 523 очка к прогрессу грани таланта. Получено 1612 единиц гуманности. Такой дикий прирост к ментальной силе забросил ее показатель сразу на 46 уровень, что сразу отразилось на общем фактическом уровне характеристики. И теперь он равнялся 132. -му. А это в свою очередь вновь увеличило все показатели моих умений. Матерею не по дням, а по часам. Если высокие цифры начисленного прогресса к ментальной силе не вызывали вопросов, то тут все понятно. Я всех просто накрыл некрозом. Но вот прибавка на скрытность, как по мне, выглядела завышенной. Понятно, что меня никто не видел, и прибавка правильная, но не чересчур ли много. Я бы не отказался оттяпать от нее очков 500 и перебросить в ту же ментальную силу. Но против системы не попрешь. Вернее, можно, просто толку от этого не будет. А еще мне неожиданно перепал новый бонус от системы. Есть такой закон, когда количество переходит в качество. Видимо, в мире континента это тоже работает. У вас открывается скрытая характеристика «Охотник на чудовищ». бонус от первого уровня характеристики на 10% снижен шанс обнаружения вас высокоуровневыми чудовищами. Для достижения второго уровня характеристики уничтожьте в одиночку 3 чудовища, превышающих вас на 50 и более уровней. Или уничтожьте в составе отряда 9 чудовищ, превышающих вас на 75 и более уровней, приняв непосредственное участие в схватке и внеся неоспоримо весомый вклад в победу. Такая себе характеристика, как по мне. Я, конечно, знаю, что Дариному коню зубы не смотрят, и всякое в жизни может пригодиться, но что-то бонус уж больно несущественен. Может, в будущем и появятся весомые плюшки, но пока я не впечатлен. Ладно, вроде все, что нужно было, сделал. Теперь можно и поразмыслить над вопросом, который до этого момента был не особо важным. Нападение тварей случайно или это проделки системы? Понятно, что ответа на этот вопрос я не получу, но вот запомнить и не забывать этот случай надо. Как некое статистическое событие вдруг пригодится. Через полчаса буду у тебя. Быстро Сова добралась, видать, торопится очень. Ну что ж, пора подниматься и встречать члена отряда.